Глава двадцать вторая «Мне кажется, полет длится вечность и еще чуть-чуть. Я не испытываю никакого счастья из-за того, что приближаюсь к дому, ведь его мне не суждено увидеть. А осознание того, что с каждым новым вращением винта вертолета я удаляюсь от Рея, приносит новую боль. Новый страх. Что, если мне не суждено его больше увидеть? Не представляете, как я корю себя за то, что не обернулась и не посмотрела на него в последний раз». Всего на одно мгновение, на одну крошечную секунду, я могла продлить воспоминания о нем. Но не сделала этого, лелея надежду на то, что этих секунд, минут, часов и лет будет еще немало. А теперь надежда разрушена. Человек в белоснежном одеянии губит все, к чему прикасаются его проклятые руки. «По-прежнему не могу пошевелиться». Единственное, что функционирует в онемевшем теле, это мой чувствительный слух, который периодически улавливает взволнованный голос Дельгада. Он постоянно по рации говорит о каком-то ребенке. И зрение, которое сосредоточено на полу, а точнее на смазанной луже крови моего дяди. Это все, что от него осталось. «Мне так жаль. Боже, как мне жаль, что все случилось именно так!» Мы были окрылены победой. Эйфория от того, что мы попали на спасительный вертолет, усыпила нашу бдительность на какой-то миг. И этого мига было достаточно, чтобы потерять дядю и снова оказаться в плену у ублюдочного доктора. Если мне сейчас дадут в руки пистолет, то я без раздумий и угрызения совести прострелю чертову морду Дэвида Дельгада и скину его тело с вертолета так, как он сделал это с дядей. «Эй!» Дыхание перехватывает – И я медленно, слишком медленно перевожу взгляд на Гаррета. Он говорит? Или мне просто показалось? встречаю с его серьезным взглядом и вижу, как губы искривляются в печальной улыбке. Он может шевелиться? Кажется, я хмурю брови, но это не точно. Гаррет понимает мой немой вопрос и говорит очень тихо, так, чтобы слышала только я. Ну, и Джервис, естественно. Я притворяюсь. Штука, которую Дельгада запульнул мне в ногу, перестала действовать через 10 минут. Хмурюсь ещё сильнее. «Так быстро? 10 минут и всё? Почему я до сих пор не могу шевелиться?» Пока вопросы всплывают, словно пенопласт в воде, Гаррет продолжает. «Я знаю, куда мы летим. Прямо возле пристани у Дельгада, так же, как и у моего отца, есть личная посадочная площадка. Я уверен, что там нас уже ожидает машина, которая перевезёт нас в лабораторию, из которой я когда-то отправился в куб. Так вот...» «Как только мы будем подлетать, надо прыгать в воду». «Нет, нет, нет, нет и нет!» Обреченно закрываю глаза. «Это не план, это самоубийство. Во-первых, я не умею плавать. Во-вторых, я парализована полностью. Только при мысли об открытой воде меня прошибает страх, а перед глазами начинают плясать отвратительные светлые пятна». «Что не так?» — не понимает гаррет. «Даже если ты сильно пострадаешь при падении, то все равно заживешь. Твою мать, он не знает. Гаррет не знает, что я не умею плавать и больше смерти боюсь воды. Открываю глаза и с ужасом понимаю, что мне не объяснить Гаррету, что я не умею плавать. И, возможно, воды я страшусь куда больше, чем чокнутого доктора. Все решено. Тем более, там, где вертолет пойдет на снижение, у моего отца имеется яхта. Мы спрыгнем с вертолета, доберемся до яхты и уплывем» а потом придумаем, что делать дальше. Напрягаюсь всем телом и пытаюсь хотя бы разлепить губы, но все тщетно. У меня не получается. Вожу глазами из стороны в сторону, безмолвно крича «нет». Но Гаррет тактично делает вид, что не замечает. Но он, сука, все замечает. Наблюдаю, как он медленно поворачивает голову и смотрит в место, где должна была быть дверь. Но там пустой проем, и видно приближающийся город. Город, в котором я родилась. Встретила Рея где живут мои родители. Этот город приносит только лучшие воспоминания. Но боюсь, что и это Дэвид Дельгадо в силах отнять у меня, заменив хорошие воспоминания ужасными». «А этого будем с собой брать?» спрашивает Гаррет. «И только сейчас я понимаю, что у него даже не было мысли о том, чтобы оставить меня». «Почему?» «Мы не друзья. Хотя я стала относиться к нему куда лучше, чем раньше. Я искренне за него переживала, но он...» «Гаррет не такой. Точнее, не был таким». Спрошу об этом потом. Да сейчас и при огромном желании не смогу ничего спросить. Моргни один раз, если парень без руки идёт с нами». Бестактность – второе имя Гаррета Уорда. Моргаю и слышу, как протяжно вдыхает и выдыхает Джервис. Его лица я не вижу, только затылок, поэтому он не может знать, моргнула я или нет. «Ладно», – соглашается Гаррет. «Первым я скину его. Он тяжелее, хотя совсем недавно он значительно сбросил в весе. Гаррет, твою мать, заткнись!» Закатываю глаза, давая ему понять, что сейчас однозначно не время для подобных шуток. Да и вообще никогда не настанет время для такого рода юмора. Чёрного, как уголь. Гаррет поджимает губы, раздумывая, что делать дальше после того, как Джервис отправится в полёт. «Потом мы», — бросает на меня уверенный взгляд. «Мы прыгнем вместе, чтобы я не потерял тебя в воде. Небольшая заминка. Я постараюсь вас вытащить, но не обещаю». Весь ужас мира написан в моих глазах, на что Гаррет говорит. «Вы сами согласились?» «Да ни на что я не соглашалась!» Молчание – знак согласия. Гаррет бросает очередной взгляд в проем и говорит. «Готовьтесь, мои молчаливые друзья, скоро. Совсем скоро мы к херам разобьемся». Гаррет специально не смотрит на меня, а я пытаюсь хотя бы пошевелить рукой. Боязнь воды заставляет меня ненавидеть Гаррет за его бредовый план. «Если он не вытащит меня из воды, я убью его. Скоро», — говорит он и снова молчит. «Это его скоро сжимает мои лёгкие, словно они уже пытаются приспособиться к существованию без кислорода. Мне страшно. Меня бы сейчас трясло, если бы тело слушалось меня. Но оно по-прежнему не отзывается на команды мозга и лежит, словно тряпка с глазами. Глазами, полными ужаса». «На счёт три», — говорит Гаррет, — «и я так сильно выпучиваю глаза, что, кажется, они сейчас выпадут». Шум вертолёта, очередная фраза Дальгада о каком-то ребёнке, бешеный стук моего сердца, я больше ничего не слышу. Только отчёт Гаррета. «Один», — говорит он, а я бросаю взгляд в проём. «Мы снизились, и город уже достаточно близко. Очень близко». Тук-тук-тук-тук-тук. Не останавливаясь, а только разгоняясь, трепыхается моё сердце. «Два», — перевожу взгляд на Гаррета, — Он серьёзен. Думаю, ему страшно не меньше моего, ведь на его шее удавкой повисли три жизни. Сглатывает, прикрывает глаза, и его губы произносят. Три. Гаррет так быстро подскакивает, что я внутренне вздрагиваю. Хватает Джервиса за ноги и тащит к выходу. Мне кажется, что вертолёт накреняется от его резких шагов. Секунда, и Джервиса в вертолёте нет». Все звуки набрасываются на меня. Дельгада кричит. Вертолет ревет. Гаррет топает по полу. Поскальзывается на крови дяди. Матерится. Ветер за бортом завывает. Я шумно дышу. Эта какофония звуков заставляет болеть перепонки. Зажмуриваю глаза, но тут же распахиваю их. Наблюдаю, как Дельгада в полусогнутом состоянии поворачивается к нам. Его лицо красное, как помидор. Он кричит о том, чтобы Гаррет прекратил. Но Гаррет уже возле меня. Дельгадо достает пистолет, обернувшись к нам, целится в Гаррета, стреляет. Вместо пули вылетает дротик, но гаррет уворачивается, и дротик летит мимо него. Ударяется о стену и падает. Гарретт поднимает меня на руки, хочу схватиться за него, но я по-прежнему парализована. Страх. гаррет явно видит его в моих глазах и говорит «Не бойся, вдохни». Шаг, второй, прыжок, полет, удар о воду. Паника и вода поглощают меня с головой. Не ощущаю рук Гаррета и быстро ухожу на дно. Закрываю глаза и тону. Сознание мечется из стороны в сторону, призывая Гаррета, но его нет. Ледяная вода, кажется, пробирается сквозь кожу и замораживает кровь. Что я начинаю подниматься наверх, но не смею надеяться на это и сжимаю веки еще сильнее. Ведь стоит мне только открыть глаза и понять, что я одна в холодной темноте воды то я тут же потеряю остаток контроля над собой и захлебнусь. Лёгкие молят о глотке воздуха, но я могу им подарить только глоток воды. И тут происходит страшное. Кто-то или что-то вскользь задевает мою ногу, переворачивая онемевшее тело в воде. И от страха я разлепляю губы. И вода затапливает мои внутренности. Распахиваю глаза. Мне конец. Я задыхаюсь, захлёбываюсь. Рука смыкается вокруг моего запястья и тянет наверх. Даже если бы я и захотела сопротивляться неожиданному прикосновению, но я не могу. Вновь зажмуриваю глаза и даю команды моему телу, чтобы оно прекратило вдыхать воду, но результата ноль. Вынырнув на поверхность, открываю глаза. Гаррет переворачивает меня, сначала вниз головой, и придерживает, пока мое тело без какого-либо вмешательства с моей стороны откашливает лишнюю влагу. Переворачивает на спину и тащит к берегу. Оказавшись там, я обнаруживаю Джервиса, который лежит на боку и в шоке смотрит на Гаррета, который вытаскивает меня из воды и опускает рядом с ним. Лежит Джервис, рядом с ним я, а с другой стороны от меня умотанный Гаррет падает на песок и, смотря в небо, говорит. «Ну что, ребятишки, а сейчас я покажу вам папину яхту. Вы охренеете!» Встает. «Сейчас вернусь». И он исчезает. А мы остаемся лежать на пляже. Вертолета я не вижу и не слышу но до меня доносятся звуки быстро крутящихся колесиков и скрип приминаемого песка. Этот звук ближе и ближе. Гаррет подкатывает к нам какое-то корыто на колесах и говорит. «Таскать на своем горбу я вас больше не собираюсь». Шипя сквозь зубы, закидывает Джервиса и причитает. «Ну ты здоровяк! Мог бы и ногу потерять, было бы полегче». Джервис бросает на него ненавистный взгляд, а тот улыбается, щелкает Джервиса по носу и говорит. «Позже поблагодаришь, дурашка». Подходит ко мне, поднимает на руки и не очень аккуратно опускает рядом с Джервисом. Наши ноги свисают, а лица находятся слишком близко. Джервис впивается в меня взглядом, я же хочу отодвинуться. Руки Гаррета спасают меня от неловкости. Он немного перемещает меня, отдаляя от лица Джервиса, и говорит. «Так, а ну прекратите, Джервис, у нее вообще-то парень есть. Он хоть и замороженный, но все же она занята. Прекрати приставать». Прикрываю глаза, а внутренне понимаю, что улыбаюсь. Гаррет — идиот, но это уже какой-то свой, родной идиот. Он берется за ручку корыта с колесиками и увозит нас в неизвестном направлении. Пять минут назад я ненавидела Гаррета за то, что он вообще придумал этот бредовый план. А сейчас я его обожаю. Он спас троих от Дельгада. Уму непостижимо, почему мы выжили. Сказка какая-то. Но нет, не сказка. Это наша грёбаная реальность. Буквально через пять минут я слышу, как подъезжают машины, скорее всего, к тому месту, где мы лежали на песке. Но нас там уже нет. Гаррет загрузил нас на огромную яхту голубого цвета, и в данный момент мы отплываем от берега Харт. Я снова покидаю родной город, так и не попав в него. Но спокойно я смогу выдохнуть только тогда, когда смогу двигаться и встать с жесткого пола яхты отца Гаррета. А сейчас, несмотря на то, что я промокша и замерзшая, Лежу в неудобной позе на твердом полу. Я счастлива. Счастлива настолько, что позволяю себе провалиться в тихий сон без сновидений.